Эдуард Успенский «Любимая девочка дяди Фёдора» Появление девочки Кати В Простоквашино лето пришло, и так как Простоквашино много в газетах писали, и его много в кино показывали, Простоквашино стало самым модным курортом. На берегу речки Простоквашино люди ставили машины, палатки, разводили костры, и кот Матроскин всё переживал. Мы сюда приехали, чтобы тихо на природе жить. А тут шумят сейчас больше, чем в городе. Если так пойдет дальше, нам снова придется в город переезжать. Летом в городе тише, наверное». А Шарик вообще ничего не переживал. Он со своим фоторужьем по всем интересным местам носился. Он все палатки оббегал, все дачи, все коттеджи и пляжи. И приносил целые горы фотографий. Особенно у него хорошо природа получалась, пейзажи русские. Однажды Матроскин решил, что это его фотографии просто так пропадают. Надо наладить выпуск поздравительных открыток или календарей. И он стал эти открытки и календари сельской школой типографии печатать и в местном ларьке продавать. Раньше в этом ларьке была сапожная мастерская. Потом она сгорела, потом там пивоводы разместились, они тоже сгорели. Потом в самое бедное время в нем сельсовет находился. И он, бедный, тоже сгорел. Потом в ларьке был клуб для молодежи. Вы будете смеяться, но и клуб тоже сгорел. И вот кот Матроскин взял в аренду эту горящую точку. Качество его было, мягко сказать, не самое лучшее. Но все люди открытки с удовольствием покупали. Вместе с открытками Матроскин еще и сметану продавал, и молоко по утрам. Так что он был вполне преуспевающий новый сельский русский. Шарик из фоторужья не мог людей фотографировать, они его пугались, поэтому он все больше природы запечатлевал. Но иногда на его фотографиях и люди попадались. Одна фотография потрясла дядю Федору. Дядя Федор долго его рассматривал. Это была фотография незнакомой девочки. Ну, совсем Барби. Хотя это была не Барби, а просто обыкновенная девочка Катя. Просто она приехала из Америки. Там ее папа работал родной брат профессора Семина. Дядя Федор так долго смотрел на фотографию, что кот Матроскин забеспокоился. Он говорит Шарику, «Дядя Федор, кажется, влюбился. Мы его можем потерять, только нам этого еще и не хватало». А Шарик говорит, «Да подумаешь» влюбился. Если бы он заболел, мы бы его могли в больницу отправить. А так, наверное, ничего с ним не случится. Но Матроскин не согласился. «Много ты понимаешь, как начнет он с этой девочкой дружить. Будет с ней гулять, цветочки подносить, на тракторе кататься, про нас и забудет совсем». «Ну и пусть они же дружат», говорит Шарик. «Настоящая дружба еще никому не мешала». «Да!» кричит Матроскин. «А как эта дружба в любовь перейдет? А как они женятся лет через десять? И как у них пойдут детишки? Много у него времени на дружбу с тобой останется?» Такая перспектива даже Шарику не понравилась. Он загрустил. Как раз в это время дядя Фёдор стал одеваться на прогулку. Тут Матроскин подумал, «Если он будет сильно наряжаться, умываться, причесываться, все, значит, влюбился». Если оденься кой-как в свое старенькое, значит, все в порядке, можно не беспокоиться. Дядя Федор и умылся, и причесался, и новую матроску надел, совсем выставочным ребенком сделался, значит, дела хуже некуда. Угу. Он вывел из сарая тартермитю, накормил его вчерашним молочным супом, сегодняшним творогом и завел его матроскин подошел к дяде федору и спрашивает далеко ли ты дядя федор собрался дядя федор сказал первое что в голову пришло рыбу ловить китов что ли почему китов ну там пескарей плотву всякую говорит дядя федор ага понятно говорит матроскин пескарь сейчас такой пошел его без трактора из речки точно не вытащить Я, дядя Федор, с тобой поеду. Ну что ж, поехали, сказал дядя Федор. Сначала без удочек, места на речке разведаем. Тротер Митя радостно затарахтел и выехал на главную деревенскую улицу. Простоквашина было не узнать. Нарядные колхозники в ярких кепочках работали в поле, пропалывали картошку. Трактористы сидели за рулями своих тракторов в костюмах с галстуками. Одним словом, не деревня, а курорт Анталия или Золотые пески. Дядя Фёдор подъехал к дрому профессора Сёмина, остановился и стал чинить тартар -тар Митю. Стал колеса ему накачивать. Чинит дядя Фёдор Митю, а сам на дом профессора посматривает. Не появится ли оттуда девочка с шариковой фотографией? Надо сказать, что дом профессора Сёмина сильно изменился в лучшую сторону. От былой захудалости и следа не осталось. Появились всякие новомодные пристройки с большими балконами, навесы для машин, полянки с тюльпанами и всё такое новое, как вымытое. Смотрит дядя Фёдор, а эта девочка с фотографией давно уже рядышком стоит. В шортиках, в жилетке с карманами. В сапожках на босну ногу и с гаечным ключом 10 на 12 в руках. Она спрашивает. Мальчик, а какой марки у тебя трактор? Марки только на почте бывают, отвечает вместо дяди Федора кот Матроскин. У тракторов фирмы. А, хорошо, а какой он у вас фирмы, спрашивает девочка. и отвечает дядя Федор. Девочка удивляет, а я такой фирме не слышала. Это не совсем фирма, объясняет дядя Федор. Это такой завод железно-тракторных изделий. А модель какая? Спрашивает девочка. А модель особая. Митя называется. Тр-тр-митя. Тр-тр это трактор, а митя значит модель инженера Тяпкина. Тяпкин это изобретатель такой. «Ой, а я такого инженера не знаю!» – говорит девочка. «Я знаю, что есть Форд, Крайслер, Порше. О всемирном тяпкине я и не слышала». Она осмотрела Тертурмитю и спросила, «А сколько у вашего трактора лошадиных сил?» И этого дядя Федор не знал. Оказалось, что она непростая девочка. Она очень сильно автомобили заинтересованная. Она все марки и модели машин знала. Она о них столько дядя Федорупен рассказывала. Она объяснила, что силу трактора лошадьми измеряют. Сколько лошадей он сможет перетянуть, столько у него лошадиных сил имеется. Она так интересно рассказывала, что даже Матроскин заслушался. Потом он спохватился и говорит, «Ну и что, что мы в машинах не разбираемся?» Зато мы все про рыб знаем, и про птиц, и про зверей. А почтальон Печкин про все лечебные травы знает. У него бабушка колдунья была. Тут даже дядя Фёдор удивился. Ничего себе, говорит, вот это новости. У дяди Печкина быть бабушка колдунья была, а я и не подозревал. Она у него не совсем колдуньей была, но ну, она по совместительству. Она в сельсовете работала, а колдовством подрабатывала только. Мне Печкин по секрету рассказал, объяснил Матроскин. Ой, какой у вас интересненький почтальон, сказала Катя. А давайте пойдем к нему в гости. Это можно? Конечно, можно, сказал дядя фёдор Мы с ним дружим. А Матроскин насупился. Только у нас какая-то дружба странная полупроводниковое. Мы ему все, и конфеты, и чай, а он нам ничего. Кот Матроскин рассердился даже. Вот ты вспомни, дядя Федор, как он хотел тебя родителям вернуть. на шариком собирался в поликлинику сдать для опытов. Это он раньше такой был, сказал дядя Федор, когда у него велосипеда не было. А теперь, когда ему купили велосипед, Он другим человеком стал, теперь обеспеченный. «Обеспеченные люди самые нужные», — сказала девочка Катя. «Так мой папа говорит, и средний класс». После такого научно-технического разговора они все на тертермите сели и к почтальону Печкину поехали. Уж очень интересно было про его колдовскую бабушку все разузнать. По дороге девочка Катя сказала, что она тоже кое-что знает про рыб и про зверей. Потому что она любит Брэма читать. Это такой писатель старинный, который животных изучал и все про них написал. Она сказала, что даст дяде Фёдору эту книгу. Если сумеет ее донести, она уж больно тяжелая. Дядя Фёдор тоже обещал дать ей интересную книгу про строительство лавок и табуреток. Печкин был дома, он травы развешивал сушиться. Он стал ребятам рассказывать. Это трава зверобой. Когда у человека живот болит, из нее чай для него заваривают. А вот это пустырник. Вот бывает человек такой весь нервный, особенно ребенок, кричит, дерется. Допустим, он собаку укусил, тогда ему отвар из пустырника делает. Все, ребенок сразу успокаивается, собака тоже, папа с мамой целый день отдыхают. И тут дядя Федор спрашивает. «А что, Игорь Иванович, у вас и в самом деле бабушка б колдуньей была?» «Ну, только наполовину», — отвечает Печкин. «Она по вечерам подрабатывала, приворотное зелье для заказчиков делала». «А на метелке она умела летать?» — спросил дядя Федор. «Умела», — ответил Печкин. «Как же без этого?» «Она это редко делала, только когда на портсобрание опаздывала. А летала она, ну так, кое-как, плохо» как ворона с гантелей. Кот Матроскин удивился и говорит, «Мы сегодня про Печкина за один день узнали больше, чем за весь год. Это не почтальон, а целая энциклопедия сельской жизни в деревне». Девочку Катю приворотное зелье сильно заинтересовало. «Скажите, а как оно делается? Оно не ядовитое?» И все стали почтальона Печкина внимательно слушать. А Матроскин напрягся весь. «Ой, какая хитрая! Наверное, хочет нашего дядя Федору приворожить!» И Печкин говорит. «Как оно делается? Надо в бабушкиной книге читать. У меня от бабушки колдовская книга осталась. Жаль, что там только шрифт мелкий, а мои очки куда-то пропали». Дядя Федор спрашивает. «А давно они у вас пропали?» «Да уже дня два как». Дядя Федор так и подпрыгнул. «Наш, хватай-ка, два дня назад как раз очки притащил. Такие никудышные с веревочкой. Может быть, это ваши?» «Не может быть», — говорит Печкин. «А точно мои. И совсем они не никудышные а очень кудышные даже. Давайте-ка мне их скорее сюда». Они быстро на тратарном мете сели и как за кудышными очками поехали. Матроскин смотрит, а приворотная девочка Катя тоже с ними катится. Ну, никак не отклеится» тр тр их в пять минут до дома дяди Федора домчал. Он так быстро бежал на полной творожной скорости, что девочка Катя не успела у своего дома сойти и к дяде Федору приехала. Хотя вовсе не собиралась. Все сразу бросились к хватайке на шкаф очки смотреть. Очки оказались в раз печкинские. Печкин говорит, все вороны как вороны, а у нас в Простоквашино это не ворона, это криминальный элемент. «Его надо в милицию сдать! Сегодня она очки утащила, а завтра вообще целый телевизор унесет!» Матроскин на это сказал. «Вы сначала купите телевизор, а потом уже волнуйтесь за него. А то у вас не то, что телевизора, у вас и радио-то нет». Дядя Федор одернул Матроскина. «Ты, Матроскин, помалкивай, очки ведь и в самом деле оказались у нас. Хочешь, не хочешь, а хватай-ка, воришка!» А мы, соучастники, надо бы нам извиниться. Не сердитесь на нас, Игорь Иванович. Мальчик снова посадил Печкина и Катю на тартармитю и развез их по домам. А на завтра он их в гости пригласил к вечеру чай попить. Вот такая интересная была рыбалка.